«Я хочу её погладить! Моя очередь!» Я ощутила их при помощи насекомых ещё до того, как подошла. Стайка детей, взрослая женщина, загон, небольшое пушистое животное. Я не хотела их прерывать, так что потянулась и собрала рой бабочек. Насекомые пришли в движение, собираясь в маленький плотный шторм. «Что? Эй, это же рой! Шелкопряд!» Сказала Шарлотта. Я не пользовалась летательным ранцем, шла пешком. В любой момент может потребоваться вступить в бой, было бы не кстати потратить весь заряд. Дом был одним из аванпостов, которые установили люди-сплетницы. Северная часть города с видом на место, где находилось бы кладбище кораблей, в сорока минутах ходьбы от поселения Броктон-Бэй. В три этажа высотой, укрыт от случайного взгляда полосой деревьев и невысоким холмом, возле дома был огорожен загон, три собаки наблюдали за моим приближением. Когда я приблизилась, они зарычали. Я не вздрогнула и не замедлила шага, и рычание стало громче. «Тихо!» – сказала Шарлотта. «Сидеть!» Рычание прекратилось. Я подошла, и Шарлотта обняла меня. Выглядела она неплохо, вот только лет на пять старше своего возраста. Одета она была предельно практично, и не могла не заметить пистолет, висевший на поясе. Дети же отошли и смотрели настороженно. Я сняла маску, потёрла лицо в тех местах, на которые надавила. Нацепил очки. «Насколько всё плохо?» Тихо спросила Шарлотта. «Что?» На мне показалось, что она что-то скажет о моём отце. «Ситуация. А, она всего лишь об этом. Конец света. Куда уж хуже». Она кивнула. «Ты помнишь детей?» «Я помнила. Они стали на два года старше. Мэй, Эфраим, Мэйсон и Кэти. Эдена и Джесси не было. «Привет, народ. Давно не виделись». Они неловко поёрзали, Мэй сдержанно махнул рукой, но не более того. «Ничего личного», — сказала Шарлотта. «Ты знаменита. Мы смотрели видео в сети». О, Оу. «Оу, Джей и...» Я громко застонала. «Все видео что смогли найти?» Немного улыбнулась Шарлотта. «Я хотела, чтобы они тебя помнили». После этого дети, кажется, засмущились ещё больше, о чём мне стало совсем неловко. Я посмотрела на загон. Сетка, судя по всему, была изготовлена из двух различных материалов. Один слой был установлен поверх другого и закреплён цепями и верёвками. Внутри стояли три козлёнка. Ага. Сплетница всё устроила, чтобы любой, кто занимает дом, мог получить коз, чтобы разводить и получить молоко. В конце концов, даже одна коза много чего даёт. Молоко, йогурт, сыр. Шарлотта оглянулась через плечо на детей и прошептала. «Мясо. Вполне разумно», — сказала я. Я подошла к ограде, нагнулась и протянула руку к козе. Та не попыталась укусить или увернуться, и я погладила её волнистую шерсть. Волосы были жёсткими, животное заблеело, но не убежало. Я хотела их проведать, убедиться, что у них всё нормально, так и было. Сейчас я чувствовала себя не в своей тарелке, так странно, учитывая, что эти люди были когда-то центром моей жизни. Я не могла просто уйти, но не знала, что сейчас сделать. Ходят множество безумных слухов. Сказала Шарлотта. Все правдивы, как я подозреваю. Ответила я. Мне не хотелось об этом говорить. Ладно. В её голосе не было удивления. Других вопросов не последовало. Мы собираем силы. Запугали людей, которые создавали проблемы. Янбань, скорее всего, больше не доставит неприятностей. Элита не сможет контролировать доступ к ключевым поселениям. Не сможет решать, кто имеет там право быть, а кто нет. Ты говоришь об этом таким будничным тоном? Сказала Шарлотта. «Всё и было очень буднично», — ответила я, вытащила руку из-за ограды и повернулась к ней. «Ладно», — снова сказала она. И опять никаких вопросов. Она вовсе не жаждала узнать, несправедливо было бы рассказать ей свалить на неё ещё и это. На кроме дел кипов говорить было не о чем, я смотрела, как скачут в загоне козы. «Диана, Брюс и Авраам», — сказала Шарлотта. «Авраам?» — Мэй назвала его. «А». Я посмотрела на детей и увидела Мэй, которая сложила руки, и, глядя, очень пристально кивнула. «Она крайне серьёзно подходила к дурачествам», — вспомнила я. Они все держались настороженно, ни улыбок, ни восхищения моим появлением. А чего я ожидала? Для многих из них я отсутствовала третьих жизни. Дети осмелели, когда открылась дверь дома. Наружу вышел Форест. Он сменил облегающие джинсы на мешковатые. На нём была простая фланелевая рубашка с короткими рукавами. Борода осталась такой же большой. Он подошёл и, улыбаясь, пожал мне руку. То «Ты сделаешь, чтобы узнать, согласились ли мы на сделку?» «Сделку?» «Ты не сказала ей?» Посмотрел он на Шарлотту. Шарлотта покачала головой. Я растерялась. Я посмотрела на них в поисках ответа. «Что случилось?» Прибыла группа, предлагавшая силы на продажу. У них были целые ящики этих стектанных бутылочек. «Когда?» «Около часа назад». «После нашего разговора», — подумала я. Рэйчел, чертёнок, сплетница и я решили перекусить и обсудить наши дальнейшие шаги. Котёл не замедлил приступить к работе. «Черная женщина в лабораторном халате?» — спросила я. «И брюнетка в деловом костюме». Форест кивнул. «Мы не приняли их предложение», — сказала Шарлотта. Она говорила убедительно, но не могу даже сказать, почему я отказалась. «Потому что нужно присматривать за детьми и потому что я не боец». «Очень многие согласились», — сказал Форест. «Это шанс сделать что-то, вместо того, чтобы дети чувствовать себя бесполезным. Но мы с Шарлоттой все обсудили и решили, что это не для нас». Она сказала, что не знает, почему отказались, хотя они все обсудили. Утверждения не складывались между собой, Шарлотта избегала смотреть мне в глаза. «Дело во мне. Я была причиной, по которой они отказались». Сердце сдавило, но мне удалось собраться с чувствами и произнести уверенным голосом. Мне кажется, тому, кто никогда не видел, с чем имеют дело кейпы, намного проще принять подобное предложение. Ага, сказал Форест, и в его голосе прозвучала нотка облегчения, которая подтвердила мои мысли. Я не я мечтала о том, чтобы получить силы, да и кто не мечтал? Но я не могу получить их и не помогать. А мне не кажется, что от меня будет помощь? сказала Шарлотта. Я был неподалёку, когда группа круколовка напала на магазин одного парня, И затем долгие годы у меня не было даже похожих на это потрясений. Пока не напал Левиафан. Я видел, как манекен пришёл на набережную. Я помню. Я не забыл, как Форст взял бетонный блок и начал дубасить голову манекена. Он даже сумел проломить оболочку, что сыграло ключевую роль в нашей победе. Мы это обсуждали, и никто из нас не хотел оставить детей без... без взрослых? Я не знаю даже, как там следует теперь называть себя. Но я видел, насколько плохо всё может быть. Я хочу помочь. Но не уверен, что буду лучше других, когда получу силы. Я не была уверена в том, что он прав. Фрост был храбрее даже некоторых знакомых мне кейпов. Он обладал чертами характера, которые я замечала в лучших из нас. Чертами, которые я надеялась видеть в себе. Я осознала, что замолчала, потерявшись в мыслях. Ладно, не переживайте насчёт тех бутылочек. В любом случае, существовала вероятность, что вы бы превратились в чудовищ. Она упоминала об этом, сказала Шарлотта. Да. «Это хорошо. Хорошо, что вы не согласились. Я просто хотела вас проведать». Сказала я. «Вы в чем-нибудь нуждаетесь? Денег более чем достаточно», сказала Шарлотта. «Запасов тоже хватает. Спасибо». Я кивнула. Я чувствовала какое-то внутреннее беспокойство. Оно было со мной с самого начала, с того момента, как я вторглась в эту семейную идиллию и поняла, что не подхожу этому месту. Чувство нарастало, становилось сильней. «Этого хватит на какое-то время?» – спросила я. «Денег и запасов». Форест странно на меня посмотрел. «На какое-то время? В каком смысле?» «На десять лет. Двадцать. Тридцать». Он не ответил, лишь бросил на меня странный взгляд. Я едва не вздрогнула. «Да». Мягко ответил Форест, почти нежно. «Хватит на столько долго, насколько понадобится». «Хорошо», – сказала я. Забавно, насколько здесь была хорошая погода. Неожиданные изменения ночи на день, хорошая погода на плохую делала отчётными мои попытки приспособиться или выспаться. Всё было в хаосе, и лучше не становилось. Наверное, это никогда не кончится. Я подавила вздох, осознав, что задерживала дыхание. Хорошо. На самом деле это всё. Я просто... Хотела напомнить себе, ради чего я сражаюсь в этом последнем бою. Вот. Вот и всё. Сказала я. Форест протянул руку, и я пожала её. Шарлотта обняла меня ещё раз. Я отошла. Затем взлетела. Глупо было летать, когда топливо может закончиться. Но по-другому я не хотела. Я уже покинула пределы слышимости, когда мы зафиксировали голос Мэй. «Ты же говорила, что от денег толку нет!» Тс, Тихо!» Шикнула на неё Шарлотта. «Говорила! Ты сказала, что никто их не берёт! Что все хотят только обмениваться!» «Тсс!» сказала Шарлотта. «И ты говорила, что зима будет тяжёлой, если мы не вырастим больше овощей. Так почему ты сказала, что у нас всё нормально?» «Потому что так и есть», — сказал Форест. Насекомые, которые сидели на его рукаве, почувствовали, как он обнял одной рукой Шарлотту и подтянул её ближе. «Мы всем ей обязаны», — сказала Шарлотта. «Того, что у нас есть, по большому счёту, достаточно». Она без сомнения сказала это, потому что знала, что «Я слышу через насекомых». Она не отличалась особой хитростью, но всё же я подумала, что это было сказано для меня, а не для Мэй. И всё же это было для меня безумно важно. «Дверь, пожалуйста», — сказала я. «Фассети, в воздухе открылся портал».